загадочные головы каучуковых людей. Около трех тысячелетий назад на берегу Мексиканского залива возникла индейская культура, получившая название Ольмекской. Это условное наименование было дано по имени Альмеков, небольшой группы индейских племен, живших на этой территории гораздо позже, в XI-XIV веках. Само название альмеки, что означает «каучуковые люди», ацтекского происхождения. Ацтеки назвали их так по имени области на побережье Мексиканского залива, где производился каучук и где жили современные им альмеки. Так что, собственно, альмеки и альмекская культура совсем не одно и то же. Это обстоятельство чрезвычайно трудно понять не специалистам типа Хенкока, посвятившего Альмекам в своей книге «Следы богов» немало страниц. Подобные публикации только запутывают проблему, ничего в то же время не объясняя по существу дела. Цивилизация древних Альмеков, начало которой восходит ко второму тысячелетию до нашей эры, прекратила свое существование в первые годы нашей эры и за полторы тысячи лет до рассвета империи ацтеков. Альмекскую культуру называют иногда матерью культур Центральной Америки и самой ранней цивилизацией Мексики. Как это ни странно, несмотря на все усилия археологов, нигде в Мексике, как и вообще в Америке, до сих пор не удалось обнаружить никаких следов зарождения и эволюции цивилизации альмеков. Этапов ее развития, места ее возникновения, как будто этот народ появился как уже сложившейся. Совершенно ничего не известно ни о социальной организации альмеков, ни об их верованиях и ритуалах, кроме человеческих жертвоприношений. Мы не знаем ни на каком языке говорили альмеки, какой этнической группе они принадлежали, а чрезвычайно высокая влажность в районе Мексиканского залива привела к тому, что не сохранилось ни одного скелета альмек. Культура древних альмеков была такой же кукурузной цивилизацией, как и остальные до Колумбовой культуры Америки. Главными отраслями хозяйства являлись земледелие и рыболовство. До наших дней дошли остатки культовых сооружений этой цивилизации – пирамид, платформ, статуй. Древние альмеки вырубали каменные блоки и высекали из них массивные скульптуры. Некоторые из них изображают огромные головы, известные сегодня как головы альмеков. Эти каменные головы – самая большая загадка древней цивилизации. Монументальные скульптуры весом до 30 тонн изображают головы людей с, несомненно, негроидными чертами лица. Это практически портретные изображения африканцев в плотно прилегающих шлемах с ремешком на подбородке. Мочки ушей проткнуты. Лицо прорезано глубокими морщинами по обеим сторонам носа. Уголки толстых губ загнуты вниз. Несмотря на то, что расцвет альмекской культуры приходится на 1500-1000 годы до нашей эры, уверенность в том, что головы были высечены именно в эту эпоху, нет, поскольку радиоуглеродная датировка кусочков угля, найденных рядом, дает лишь возраст самих угольков. Возможно, каменные головы намного моложе. Первую каменную голову обнаружил в 1930-е годы американский археолог Мэтью Стирлинг. Он писал в своем отчете, «Голова была высечена из отдельной массивной базальтовой глыбы. Она покоилась на фундаменте из необработанных каменных глыб. Будучи расчищена от земли, голова имела довольно устрашающий вид». Несмотря на значительный размер, она обработана очень тщательно и уверенно, ее пропорции идеальны. Уникальное явление среди скульптур аборигенов Америки, она примечательна своим реализмом, черты ее отчетливы и явно негритянского типа. Кстати, Стирлинг сделал и еще одно открытие. Он обнаружил детские игрушки в виде собачек на колесиках. Эта невинная, на первый взгляд, находка на самом деле являлась сенсацией, ведь считалось, что цивилизации до Колумбовой Америки колеса не знали. Но оказывается, на древних альмеков это правило не распространяется. Впрочем, вскоре оказалось, что и индейцы майя, южные современники древних альмеков, тоже делали игрушки на колесиках, но колесо в своей хозяйственной практике не применяли. Большой загадки тут нет. Корни такого игнорирования колеса уходят в менталитет индейцев и в их кукурузную экономику. В этом плане древние альмеки мало отличались от других индейских цивилизаций. Помимо голов, древние альмеки оставили многочисленные образцы монументальной скульптуры. Все они высечены из базальтовых монолитов или другого прочного камня. На альмекских стеллах можно видеть сцены встречи двух явно различных человеческих рас. Одна из них — африканцы. А в одной из индейских пирамид, расположенных близ мексиканского города Уахака, находятся несколько каменных стел с высеченными на них сценами пленения индейцами бородатых белых людей и африканцев. Альмекские головы, Изображения на стеллах представляют собой физиологически точные образы реальных представителей негроидной расы, чье присутствие в Центральной Америке тысячи лет назад до сих пор является загадкой. Откуда могли появиться африканцы в новом свете до Колумба? Может быть, они были коренными обитателями Америки? Существует свидетельство палеантропологов, что в составе одной из миграций на территорию американского континента во время последнего ледникового периода действительно попали люди негроидной расы. Эта миграция происходила около полторы тысяч лет до нашей эры. Есть и другое предположение о том, что в древности между Африкой и Америкой осуществлялись контакты через океан, который, как выяснилось, последние десятилетия отнюдь не разделял древние цивилизации. Утверждение об изоляции нового света от остального мира, долгое время господствовавшее в науке, было убедительно опровергнуто Туром Хейердалом и Тимом Северином, доказавшими, что контакты старого и нового света могли иметь место задолго до Колумба. Цивилизация альмеков, прекратила свое существование в последние столетия до нашей эры. Но их культура не погибла, она органично вошла в культуры ацтеков и майя, а альмеки, в сущности, единственная визитная карточка, которую они оставили после себя, это гигантские каменные головы, головы африканцев.